В начале зимы Эмми до того осмелела, что назначила свой приемный день и стала устраивать вечера, крайне благопристойные и скромные. Она обзавелась французом-учителем, осыпавшим свою ученицу комплиментами и хвалившим ее чистоту произношения и способность к изучению языка. Дело в том, что Эмилия уже училась когда-то давно, а потом повторила грамматику, чтобы обучать Джорджа. Мадам Штрумф давала Эмми уроки пения, И та пела вокализы так хорошо и так музыкально, что у майора, который жил напротив, как раз под квартирой премьер-министра, окна всегда бывали открытые, чтобы было слышно, как Эмилия берёт уроки. Многие из немецких дам, сентиментальных и не слишком взыскательных, влюбились в Эмилию и сразу стали говорить ей «ду». «Ты немецкая». Все это мелкие и неважные подробности, но они относятся к счастливым временам. Майор взял на себя воспитание Джорджа, читал с ним Цезаря, занимался математикой. Был у них и учитель немецкого языка, а по вечерам они выезжали на прогулки верхом, сопровождая экипаж Эмми. Сама она всегда была трусихой и страшно пугалась каждого движения верховой лошади. Она ездила кататься с одной из своих приятельниц-немок и с Джозом, дремавшим на скамеечке открытой коляски. Джоз начал было ухаживать за графиней Фанни де Бутерброд, очень милой, скромной и добросердечной женщиной, страшно родовитой, но едва ли имевшей хотя бы 10 фунтов годового дохода. Со своей стороны, Фанни уверяла, что иметь сестрой Эмилию было бы величайшей радостью, какую только может не спасать ей небо и Джо смог бы присоединить герб и корону графини к собственному гербу, изображенному на его карете и вилках. Но Но тут произошли некоторые события и начались пышные празднества по поводу бракосочетания наследного принца Пумперникельского с обворожительной принцессой Амалией Гомбург-Шлепеншлопенской. Этот праздник был обставлен с таким великолепием, какого в маленьком германском государстве не видали со времен расточительного Виктора XIV. Были приглашены все соседние принцы, принцессы и вельможи. Цены на кровати в Пумперникеле поднялись до полукроны в сутки. Армия выбилась из сил, выставляя почетные караулы для разных высочеств, светлости и превосходительств, пребывавших отовсюду. Принцессу повенчали в резиденции ее отца заочно с уполномоченным жениха в лице графа де Шлюсельбака. Табакерки раздавались кучами, как мы узнали от придворного ювелира, который продавал, а затем снова скупал их. А ордена святого Михаила Пумперникельского рассылались придворным сановникам целыми мешками, взамен чего нашим вельможам привозили корзины лент и орденов колеса святой Екатерины Шлепеншлопенской. Французский посланник получил оба ордена. «Он покрыт лентами, как призовой перширон», — говорил солитер, которому правила его службы не разрешали принимать никаких знаков отличия. Пусть себе получает ордена. Победа-то все равно за нами». Дело в том, что этот брак был триумфом британской дипломатии. Французская партия всячески изощрялась, чтобы устроить брак с принцессой из дома под Стаузенд Доннерветтер, против которой, разумеется, интриговали мы.